Тупик. А если ещё подумать, всё равно тупик. Это же очевидно. Ну и что, что шарики обмениваются информацией, мы её никогда не расшифруем. Мы даже не знаем, какому шарику адресуется сообщение. Это слово из песни. Можно восстановить песню по одному слову. Корахмура посматривает на разгоречившийся Мириван. Итак, Ты считаешь, что дистанционные методы себя исчерпали и настаиваешь на вскрытии? Да настаиваю. Для чего же мы сюда летели? А не боишься, что нам за это по шапке дадут? Посмотри на проблему с другой стороны, тогда будет не по шапке, а по попке влезает с уточнением Монтан. Кто не рискует, тот шампанского не пьёт. — Не очень уверенно, — отвечает Мереван. — К тому же меня цитирует. — И считаешь, что других путей нет? — Знаешь, так назови. Уже не уверенно, а даже слегка обиженно. Дубликатор трепеда. — Мы включим дубликатор, всколыхнем. Нуль Т вступает в разговор Мериту. Они по нам прицелятся и... — Как? — Гусары, молчать. Ни слова при детях, командую я. "Дети это кто?" удивлённо поднимает на меня глаза Мириту. "Видимо, я басит-мантан. Мириам и обе уже в моих очках, глобальным поиском перетрясают всю память в поисках слова гусары. Могли бы и спросить, между прочим?"